Так оно должно быть и есть, ответил Дон Кихот. И вы, ваша милость, сеньор мой, ели что-нибудь во все это время? Спросил двоюродный брат. Ни одной крохи и не было у меня во рту, ответил Дон Кихот. И я и не был голоден, даже и не думал им быть. А очарованные едят? спросил двоюродный брат. Не едят, ответил Дон Кихот. Они. И не имеют твердых испражнений, хотя полагают, что у них растут ногти, борода и волосы. Быть может, очарованные спят, сеньор? Спросил Санчо. Конечно, нет, ответил Дон Кихот. По крайней мере, в те три дня, которые я провел с ними, никто из них не закрыл глаз, так же, как и я. Сюда, как раз кстати, сказал Санчо, подходит пословица. Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты такой. Ваша милость водилась с очарованными, которые не едят и не спят. И что же тут удивительного, если вы не ели и не спали, пока были в их обществе? Но простите мне, Ваша милость, сеньор мой, если я скажу, что из всего, что вы нам сообщили, побрал бы меня Бог, только что хотел сказать, побрал бы меня черт, я ни одному слову не верю». «Как не верите?» — воскликнул двоюродный брат. «Неужели же сеньор Дон Кихот лжет? Если бы даже он и захотел это сделать, у него не было бы времени изобрести и сочинить этот миллион лжи! Я и не думаю, чтобы мой господин лгал!» — ответил Санчо. «А если нет, что же ты думаешь?» — спросил Дон Кихот. «Я думаю!» — ответил Санчо. «Что этот Мерлин...» Или эти волшебники, которые очаровали всю араву, о которой ваша милость говорит, будто вы ее видели и разговаривали с ними там внизу, начинили вам голову или память всеми этими пустяками, которые вы нам рассказали, и всем тем, что вам еще осталось рассказать?» «Все это могло бы быть, Санчо», — ответил Дон Кихот, — «но этого не было, потому что то, что я рассказал и видел моими собственными глазами...» Я осязал моими собственными руками. Но что скажешь ты, когда я сообщу теперь, что среди бесчисленного множества других вещей и чудес, которые мне показывал Монтисинос, и которые я на досуге и в свое время расскажу тебе в продолжении нашего путешествия, потому что не все они здесь уместны? Он указал мне на трех крестьянок, скакавших и прыгавших, как козы, по восхитительным тем лугам. Едва я взглянул на них, как в одной из них узнал Дульсинею табоскую, а в остальных двух — тех самых крестьянок, которые сопровождали ее и с которыми мы говорили при выезде из Табоса. Я спросил Мантисинуса, знает ли он их? Он мне ответил, что нет» но предполагает, что должно быть это какие-нибудь знатные очарованные сеньоры, потому что они лишь несколько дней тому назад появились на этих лугах. И чтобы я не удивлялся этому, так как и многие другие очарованные сеньоры прежних и настоящих времен находятся здесь в разных и странных образах, и в числе их он узнал королеву Хиневру, и юдуэнью Кентаньону, которая наливала вино Ланселоту, когда он вернулся из Британии. Когда Санчо Панса услышал, что господин его говорит таким образом, ему казалось, что он или сойдет с ума, или умрет от смеха, так как, зная правду относительно мнимого очарования Дусинеи, дело, в котором он разыграл роль чародея и единственного свидетеля, Он окончательно понял, что господин его, несомненно, не в своем уме и в полном смысле слова, сумасшедший. Итак он сказал ему: При плохих обстоятельствах, в еще худшее время и в злосчастный день вы, милость ваша, дорогой хозяин мой, спустились вниз, в другой мир и в недобрую минуту встретились там с сеньором Мантисиносом, который нам вернул вас в таком измененном виде. Здесь у нас ваша милость была в полном своем рассудке, каким вам его дал Бог, и вы говорили изречения, и давали советы на каждом шагу, не то, что теперь, когда вы рассказываете величайшие бессмыслицы, какие только можно вообразить себе. Так как я тебя знаю, Санчо, сказал Дон Кихот, я не обращаю внимания на твои слова. Как и я на слова вашей милости, — возразил Санчо, — хотя бы вы и побили меня и убили за те, что я сказал или еще скажу, если вы не исправите или не измените свои. Но скажите мне, милость ваша, теперь, когда мы с вами в мире, как и почему вы узнали сеньору, нашу госпожу, если вы с ней разговаривали, что она вам сказала и что ответила вам? «Узнал я ее потому, — заявил Дон Кихот, — что на ней была та же одежда, как и тогда, когда ты мне ее показал. Я заговорил с нею, но она не ответила мне ни слова. Напротив, обернулась ко мне спиной и так быстро убежала, что ее не настигла бы и стрела. Я хотел догнать ее и сделал бы это, если б Монтисинус не посоветовал мне не давать себе такого труда, так как он будет напрасным, тем более, что приближался час, когда я должен был выйти из пещеры. Он сказал мне также, что с течением времени мне будет сообщено, как снять чары с него, Белермы, Дурандарты и всех тех, которые там находились. Но больше всего огорчило меня Из тех вещей, которые я там видел и подметил то, что пока Монтисинос мне это говорил, вдруг незаметно для меня подошла одна из двух спутниц несчастной Дульсинеи, и с глазами полными слез тихим и печальным голосом сказала: Моя сеньора Дульсинея Табосская целует руки вашей милости, просит милость вашу сообщить, как вы себя чувствуете, и, будучи. «В большой нужде вместе с тем умоляет вашу милость самым неотступным образом не соблаговолите ли вы дать ей взаймы под залог вот этой канифасовой новой юбки, которая у меня в руках, полдюжины реалов или сколько у вас при себе найдется, потому что она дает слово вернуть вам их как можно скорее». Подобное послание удивило и смутило меня, и, обратившись к сеньору Мантисинусу, я спросил его, «Возможно ли, сеньор Мантисинус, чтобы очарованная знатная сеньора терпела нужду?» На это он ответил мне, «Поверьте, милость ваша, сеньор Дон Кихот Ламанческий, то, что называют нуждой, встречается всюду, распространяется на всех, застигает всех и не щадит и очарованных». А раз синьора Дульсиней-Табусская посылает просить эти шесть реалов и дает залог, который, по-видимому, стоит того, вам остается только послать ей деньги, так как не подлежит сомнению, что она находится в очень стесненном положении. «Залога я не возьму», — ответил я, «но не могу дать и того, что она просит, потому что у меня всего четыре реала, и я отдал ей эти последние». Это были те самые, что ты, Санчо, дал мне на днях, чтобы подать милостыню бедным, которых мы встретим на дороге. И сказал, сообщите, друг мой, вашей сеньоре, что я огорчен до глубины души ее стесненным положением и желал бы быть фукаром, чтобы помочь ей, и прошу передать, что я не могу и не должен чувствовать себя здоровым, когда я лишен возможности наслаждаться лицезрением ее и ее рассудительным разговором, и что я как можно настоятельнее умоляю милость ее, не будет ли ей благоугодно дозволить повидаться с нею и приветствовать ее, этому пленному ее слуге и истомленному дорогой рыцарю. Скажите ей также, что когда она... Меньше всего будет этого ждать. Она услышит, что я дал клятву и обет, подобный тому, который дал маркиз Монтуанский, желая отомстить за племянника своего Болдуина, когда он его нашел умирающим в горах. А именно, он клялся не есть хлеба на скатерти со многими пустяковинами, которые он добавил к этому, пока не отомстит за него. Итак... Поступлю и я, не дам себе покоя и объезжу все семь частей света более старательно, чем это сделал инфант Дон Педро Португальский, пока я не сниму с нее очарование. Все это, и еще более того, милость ваша обязана сделать для моей сеньоры, ответила мне девушка. И, взяв четыре реала вместо того, чтобы сделать мне реверанс, она сделала прыжок в воздух ровно в два оршина вышины. «Святой Боже!» — громким голосом воскликнул тогда Санчо. «Возможно ли, чтобы нечто такое происходило на свете, и волшебники, и волшебства имели такую силу, чтобы здравый ум моего господина превратился в столь нелепое безумие?» — О, сеньор, сеньор, именем Бога прошу вас, подумайте о себе, милость ваша. Придите в себя ради своей чести и не верьте в этот вздор, который расстроил и расслабил вам рассудок. — От того, что ты, Санчо, меня очень любишь, ты так и говоришь, — сказал Дон Кихот. — И так как ты неопытен в делах мира, всякая вещь, сопряженная с затруднениями, кажется тебе невозможной. Но настанет время, как я уже говорил, и я скажу тебе кое-что из того, что я видел там внизу, и из-за этих вещей ты поверишь и тому, что я теперь рассказал, истины которых не подлежит ни возражению, ни оспариванию».